Глава 75. Состояние сознания. 1977. Парамбиль. Пустая скамейка перед амбулаторией с утра. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Доктор Т.Т. Кесаван, дипломированный специалист, ее новый коллега. Т.Т. первым осматривает пациентов и направляет к ней только тех, у кого серьезные жалобы. Скамейка ожидания скоро заполнится, но, по крайней мере, Мариамма не зашивается еще до начала рабочего дня. Войдя в кабинет, она испуганно шарахается. На табуретке около ее стола сидит и весело ухмыляется, очень смуглый босой мужчина в шортах и рубашке цвета хаки. В чертах его заметно нечто непальское — несмотря на темный оттенок кожи, и лицо у него такое же, без возраста, только по седым бровям и седой копне волос, можно предположить, что мужчине далеко за шестьдесят. «Доброе утро, доктор!» — приветствует он по-английски, вскакивая на ноги. «Доктор, просить Кромвель передать вам!» Мариам разворачивает записку, одновременно пытаясь разгадать, что же такое сейчас услышала. «Я Кромвель!» — представляется мужчина. «Какой еще доктор?» Он указывает на у ворот транспортное средство, нечто среднее между джипом и грузовиком. На дверце выцветшая надпись «Липрозорий Сент-Бриджет». Внутри сидит белый мужчина. Мариамма возвращается к записке. «Дорогая Мариамма, я врач, который был знаком с вашим дедом Чанди и прошу вашей профессиональной помощи для больного, находящегося в крайне тяжелом состоянии. Он вам знаком. Ради вашей и моей безопасности позвольте дальнейшее объяснить уже в машине. До тех пор прошу вас, ни с кем не разговаривайте. Могу я вас также попросить скрытным образом захватить трепан и те инструменты, которые могут понадобиться для вскрытия черепной коробки, и твердой мозговой оболочки. Еще до ее появления в поле зрения Дигби ощущает некое возмущение в атмосфере. Она идет плывущей походкой, несмотря на тяжелую санджи на ее плече. Она высокая и красивая. Красно-голубое сари очень идет к ее светлой коже. Заметно издалека светлая прядь почти на макушке, Внешне добавляет ей зрелости не по годам. При ее приближении он смущенно краснеет. Мариамма садится рядом, расправляет сари, ткань складками спадает к полу. Он протягивает руку. У нее теплая и мягкая ладонь, а у него должно быть на ощупь грубая и неподатливая, неспособная принять нужную форму. Килгур Бормочет он и неохотно выпускает ее руку. «Я хорошо знал вашего дедушку Чанди и встречался с вашей матерью, еще когда она была совсем девочкой». Марьяма внимательно вглядывается в мужчину с глазами голубыми, как сапфиры, сияющими на бледном от усталости обветренном лице. Тыльная сторона ладони у него, как лоскутное одеяло, с пятнами ржаво-коричневой и неестественно белой кожи. Свободная хлопковая курта подчеркивает худобу из сохшей шеи. Ему около 70 или чуть за 70. Он поджарый и подтянутый, но не такой жилистый, как его темнокожий шофер. — Босс, мы ехать. Слишком много людей, — говорит Кромвель и заводит двигатель. — Да. Кором отзываются Мариамма и Дигби. Как только они удаляются на порядочное расстояние от тройного ЕМ, Мариамма резко разворачивается лицом к доктору. «Как он?» Дигби отметил, что она не уточняет, о ком речь. «Неважно. Почти не приходит в сознание, но ухудшается с каждым часом». Мариамма обдумывает его слова сбрасывает сандалии и подтягивает ступни под себя, усаживаясь, как русалочка. Он явился в сады Гвендолин. Это мое бывшее поместье к северу отсюда, недалеко от Тричура. Гигби изо всех сил пытается не упустить ход мысли под взглядом этих проницательных глаз. Много лет назад, когда мать Ленина была беременна, ее привезли в мое поместье с ножевым ранением и... Мариамма нетерпеливо кивает. Она знает эту историю. Так вот, Ленин, должно быть, от своей матери узнал о садах Гвендолин и обо мне. Для него это было словно часть приключения. Он появился там вчера ночью, но, видите ли, вот уже 25 лет я там не живу. Я заведую лепрозорием здесь, в Траванкоре. Поместьем занимается Кромвель. «За поимку Ленина назначена награда, как вам известно. Держать его в поместье было опасно. Слишком сильный соблазн для работников. Поэтому Кромвель гнал на машине всю ночь и привез Ленина ко мне. Сейчас она совсем не похожа на врача. Просто юная женщина, столкнувшаяся с призраком из прошлого. «Доктор Килгур, что нам делать?» Пожалуйста, зовите меня Дигби. Да, в том-то и вопрос, что делать. Его присутствие подвергает нас всех риску. Я не знал, как ему помочь. Я врач Лепрозори, специалист по хирургии кисти. Когда его привезли, он постоянно терял сознание. Я бы ни за что не стал впутывать вас, Мариамма. Но он просил позвать вас. Мариамма замирает. Потом тихонько спрашивает. «Он намерен сдаться?» «Нет», — мотает головой Дигби. «Послушайте, я не сочувствую Наксолитам, но полиция ничем не лучше. Вы прекрасно знаете, что никакой медицинской помощи они ему не окажут. Может, просто убьют на месте. Его рвет, и он жалуется на дикую головную боль. И все твердит, что вы знаете, что с ним». Думаю, я тоже знаю. Я читал о вашей семье и о наследственном заболевании. Моря макивает. У него почти наверняка акустическая невринома, как у моего отца, двусторонняя. Но это не значит, что я смогу помочь ему. Она сложила руки на коленях и пристально смотрит вперед, погрузившись в размышления. Ее черты в профиль, глаза, брови. Длинный тонкий нос, точь-в-точь, точь, как у дочери Чанди, Элси. Марьямма, вам совсем не обязательно ввязываться в это дело. В конце концов, может быть, уже слишком поздно». Изменившееся выражение ее лица подсказывает Дигби, что этого говорить не стоило. Кромвель бросает взгляд в зеркало заднего вида, словно укоряя, Вот тут ты налажал. Простите, не знаю, что сказать. Голос ее подрагивает, и она обращается скорее к себе, чем к ним. И так он появился внезапно и ищет меня после стольких лет. Что я должна? Она не договаривает. На глаза наворачиваются слезы. Дигби торопливо нашаривает носовой платок, слава богу, чистый. Она прижимает ткань к глазам, а затем, к удивлению Дигби, приникает к нему и утыкается головой ему в плечо. Рука Дигби обнимает ее и с величайшей нежностью ложится ей на спину, почти невесомо, чтобы не усугублять бремени, обрушившегося на ее плечи.